Пятьсот восемьдесят ноябрь двадцать Первая мысль, воспринятая, даст направление ведущие как лыжный след, проложенный головным вожатым, или вешка, указывающая дорогу. Обычную инертность сознания в этот момент надо преодолеть. Упустить направление значит идти наугад, быть может правильно, может быть и нет. А нам надо не гадать, а действовать, безошибочно. Потому требуется не только настороженная зоркость, но и быстрота действий. Не возвращается мысль упущенная, не вернуть стрелу, пролетевшую мимо. Посылки, невоспринятые, иссякают для земли. Надо удвоить зоркость готовности к действию. Утренний луч, проспавший, его не вернет. Час урочные блюдите, дабы напиток чашей жизни не пролился мимо. Отложив все временные. И заботы, и мысли текущие в полной готовности надо отдать сообщению. Крики земли докучать будут, но сознание к ним надо закрыть наглухо. Тьма яра кричит, но беззвучен голос учителя. Надо, чтобы безмолвие победило и заглушило звучание суеты. Лишь при замолкании трех начинает звучать тишина. Мир мой даю вам, чтобы поверхность бурного моря житейского в сознании вашем сделать подобной зеркальной поверхности застывшего горного озера, а отражающего в себе звезды не искаженно. Вихри земные не должны колебать и искажать грани кристалла сознания. Приходится говорить об одном и том же, ибо основы не усвоены. Полнота устремления нераздельного, неполовинчатого даст полноту восприятия но мысли хватается за обрывки окружающих образов, утрачивая главное направление. Дела обиходные и мысли обычные надо из сознания исключить. Необычен учитель, необычный подход к нему, и все обычное подлежит изъятию, когда идет восприятие. Круг есть сознательная защита от мыслей и образов, толпящихся вокруг. Он словно яйцо и тонкой материи, подобно ауре окружает микрокосом человека. Но луч свободная через него и в него проникает, принося радость далекой вести. Наполнение сердца владыку и основа успеха. Ни круг, ни окутывание не помогут, если не сердце владыку. Не может сердце служить двум господам, суете, приходящие временной, и владыке, неизменному и вечному в свете своем. Перед моментом общения выбор нужно сделать решительный дабы победно земные голоса заглушить и привести к молчанию. Рычат они зычно в неопытные уши. Не есть ли вся жизнь борьба между звуками высших миров и голосами земными? И в огромном большинстве голоса земные побеждают. В побежденном и потухшем сознании замолкает беззвучный голос. Посмотрите вокруг. Видите людей? Много людей. Не победители это. Но побежденные суетой земли не могут избранные мои пополнять ряды побежденных, обращенных в рабство. Двуногое рабство не есть удел победителя. Не может променять он сокровище, найденное, на жалкие побрякушки земные. Живя на земле и отдавая земное земному, не может забыть победителя о цели огненной и царственном пути духа. Не в лохмоть и обыденности облекает он дух свой, но в сияющей одежде света. Поэтому призываю к победе над всеми миражами и призраками Майи. Надо понять всю нереальность, быстротечность, приходимость и призрачность Майи, чтобы твердо встать на камень вечного основания жизни. Твердо надо усвоить, что как бы не сгустились условия вокруг, даже и это пройдет, ибо пройдет все, все, все, что нас окружает, плотным густым кольцом безысходности. Свет учителя за пределами царства Майи и власть ослепления ею на мир учителя не распространяется. Царство мое крепко утверждается в сознании, и, будучи утверждено, оно от непрестанных попыток мои его разрушить активно, и зорко, и напряженно охраняется. Сложить оружие, ослабить дозор или успокоиться на достигнутом, значит потерять все. Ибо самое трудное — это удержать достижение. Достигнуть можно, но как удержать, когда неизжитая лунная сущность упорно, настойчиво и незаметно увлекает сознание вспять? Почему и указано напряжение бодрствования и зоркости. Враги не только вокруг, но самые главные страшные внутри. Змей древний, астрал, наследие лунное шевелится в глубинах сознания. Готовый кольцами своими обвить его и сдушить всякие проблески света. Так пусть копье не дремлет над драконом. Победа суждена, немыслимо поражение. Но зоркость руки, держащей копье, не уменьшим. Дойти надо, но особенно трудно перед концом. Дети мои, силы свои соберите. Близка победа и встретите надо радостным духом победным.